Глава седьмая. Избавиться от ощущения важности своих мыслей, ситуаций и действий за счет волевого или какого-нибудь другого усилия никак не получится. Человеческий ум всегда выстраивает систему приоритетов. Просто для того, чтобы он сам мог разобраться, какое действие должно быть сделано в первую очередь, а какое можно и отложить до лучших времен. идеи, которыми человек обусловлен, всегда имеют особую важность, иначе они потеряют свою ценность как средство для описания и понимания реальности. Другими словами, ум не может взять и отменить понятие важности, потому что она является чуть ли не главным критерием, помогающим ему оценивать происходящее, принимать решения и выстраивать алгоритмы действий человека. Точно так же и эго не способно разобрать самого себя, хотя оно вполне может обзавестись подобным желанием. Более того, и с помощью одной только осознанности прийти к окончательному избавлению от эго практически невозможно. Даже осознавая все движения ума, ты не отменишь привычных механизмов его функционирования. Видя проявление эго, можно научиться прерывать его реакции. Избавиться от субличностей, увидеть всю его ложь, но полностью убрать причины, ради которых оно создается, удалить его корни за счет одной только осознанности, никому еще не удавалось. Я очень хорошо помню, каким важным для меня было следование воли Бога, когда оно началось. Ради того, чтобы оставаться на связи и иметь возможность сделать то, что от меня требовалось, Я был готов пожертвовать любыми отношениями и отказаться, если не от всего вообще, то от очень многого. Гибель во имя следования не выглядела хорошим способом продолжения пути и взаимодействия с Богом, но и к ней я старался приготовиться, если уж ее потребует воля. Думаю, что на этой стадии пути по-другому и быть не может. Иначе пойти туда, не зная куда, и сделать то, что непонятно зачем – Но необходимо будет совсем трудно. Так что приоритет высшей воли над своими желаниями и необходимостями неизбежно остается. И сознательно поддерживается человеком, стремящимся к наиболее полному взаимодействию с Творцом. Человек ко всему привыкает. Исследование воли Бога в какой-то момент тоже становится привычным. Хотя Господь всегда находит, чем тебя удивить. Пафос исследования потихоньку снижается, но отмена его важности не происходит. Делать просто ради того, чтобы делать, без внесения осознания своего участия и своей роли в великом делании, на этой стадии пути все равно не получится. Чтобы такое стало возможным, ум должен быть изменен. Глубокая трансформация, наступающая в финале стоянки пятого Навса, в стадии исследования воли Творца, приводит к изменению ума, и именно тогда происходит избавление и от желаний, и от корней эго, а важность и неважность исчезают одновременно с ними. Учитывая, что и эта трансформация не является последней, то корни некоторых желаний могут сохраняться в уме, почти никак себя не проявляя, и вычищаясь на последующих переходах навса. Путь к совершенству и сложность человеческой натуры таят в себе немало тайн и время от времени подкидывают мистику новые сюрпризы. Но как ни старайся, всех вариантах возможного и нюансов происходящего на мистическом пути все равно не опишешь. В силу определенной их эксклюзивности для каждого искателя. Но общие законы развития описать можно. а их никакая эксклюзивность полностью отменить не может. Ведь исключение из правила, будучи несколько раз повторенными, образуют новое правило. И нет ничего нового под луной, но в жизни любого человека, во всяком случае в начале жизни, нового полно. Так и на пути. Сколько не рисую карт его прохождения, но каждый получает новый для себя опыт и знания и входит на территории, которые, хотя и проходились другими до Него, несут в себе новые откровения и неописанные прежде переживания. Воистину, Господь велик, щедр и непредсказуем.